Глава 16. Ответвление, в которое мы свернули, мне не понравилось сразу. Слизи на стенах здесь было еще больше, чем в основном тоннеле, и унесло сильнее, и в целом было видно, что ходили здесь гораздо реже. Под ногами то и дело попадались крупные булыжники и трещины, и приходилось следить еще и за тем, чтобы не споткнуться. Сверхспособности сверхспособностями, а попадешь в такую трещину, ногу подвернешь или не приведи первые сломаешь и привет минус боец плюс абуза неприятно фонарики корал летели метрах в десяти от нас освещая тоннель что интересно я ощущал чужую магию в каком-то из диапазонов сканирования подумав я попробовал дотянуться до них и удивленно хмыкнул кажется я могу на них даже воздействовать о как Не на таком ментальном уровне, с помощью которого Коралл управляла заклинанием, а на физическом. Стоп, а если вот так? Напрягшись, я представил, как вплетаю в один из шаров формулу биологического сканирования, и, о чудо, радиус способности сразу же расширился, примерно на то расстояние, на котором находились от меня шарики-светлячки. Это интересно. Слева появился узкий тоннель, ответвляющийся от выработки, и я решился на эксперимент. «Корал, можешь отправить левый шар в этот тоннель?» – спросил я у девушки. «Да без проблем», – пожала она плечами. Шар качнулся и послушно улетел в указанном направлении. «Насколько далеко?» «Как можно дальше?» – охваченный азартом экспериментатора попросил я. «Не вопрос», – девушка кивнула, а я сосредоточился на своих ощущениях. Я четко чувствовал, как шар удаляется и как расширяется зона биологического сканирования. Хм, кажется, я только что изобрел магический дрон. Еще б картинку с него подать, было бы вообще хорошо. Но с этим я разберусь как-нибудь в следующий раз». И как раз в этот момент ментальное сканирование подало сигнал. «Но не из бокового тоннеля, а сзади, оттуда, откуда мы пришли». «Внимание, сзади!» — скомандовал я, и в тот же момент завыли излучатели фениксов. «Твою ж мечту, сзади и я не ожидал». «Излучатели в веерный режим!» — выкрикнул я. «Прицельно не попадете!» Наемники среагировали моментально. Вой импульсников стал громче, а я, развернувшись, ринулся в хвост нашего маленького отряда. «Святое дерьмо!» — выругался Веласкес, перекрывая вой. «Эти твари чем-то плюются!» И в тот же момент я, пригнувшись, чудом разминулся с комком той самой светящейся слизи. Попав на стену тоннеля, он зашипел, и я увидел, как в этом месте плавится камень. «Да что за...» «Назад! Быстро!» — рыкнул я, переключил режим биосканирования и ударил по площади грави-волной. Послышался писк, виск и подсвеченных способностью ящериц будто ветром сдуло. То, что я увидел перед ударом, мне совсем не понравилось. Ящерицы, атакуя, просто облепили пол, стены и потолок. По ощущениям, их было в несколько раз больше, чем в первой волне. Кажется, сначала мы столкнулись с разведывательным отрядом, а сейчас подтянулось основное войско. Неприятно. «Вперед! Бегом!» — гаркнул я. «Я прикрываю!» «Коралл! Шары! Вперед!» В тоннеле позади нас снова послышался шорох многочисленных камень. «Чистые зерги, блин! Интересно, насколько они здесь расплодиться успели?» «Нет, так дело не пойдет». «Если они так и продолжат атаковать волнами, не считаясь с потерями, мне никакого эфира не хватит». И тут шар, отправленный вперед, подал сигнал биологического присутствия. «До такой мощности, что мне аж дурно стало. Твою мать, еще и впереди!» «Вот это влипли!» Что-то свистнуло в воздухе и силой ударило меня в плечо. Я выругался и бросил взгляд на наплечник. «Ничего. Кажется, просто камень. Пока просто камень». А ведь у них еще и копья есть. Сигнал спереди стал сильнее, и тут же из темноты тоннеля прилетело сразу несколько копий. Пару из них корл испепелила на лету, и ещё два или три порывом ветра отклонил Антон. Писк и шорох лап стал громче. «Стоять!» — выкрикнул я. «Твою мечту! Вот это влипли!» Кажется, уроды спереди только прощупывают нас, но если они рванут на нас с обеих сторон в полноценном зерк Раши, долго мы не продержимся. «Так, ладно». Сдув гравиволной очередную волну нападающих сзади, я выставил щит, закупорив тоннель позади, и тут же ощутив, как резко просил уровень эфира в моем источнике. Долго щит не продержать, но пусть одно из направлений прекратит нас волновать хотя бы ненадолго. «Так, что там у нас впереди?» Сосредоточившись на биосканировании, я попытался определить, сколько ящериц впереди на самом деле. В этот момент Коралл усилил свечение шаров, они ярко вспыхнули и осветили целую армию ящериц, медленно ползущих к нам по тоннелю. На вспышку они отреагировали нетипично. Отхлынув на миг, в следующую секунду жаболюди с воем ринулись на нас. «Я создам барьер!» — крикнула девушка, и в воздухе вспыхнули искры. Покружив, они развернулись в полупрозрачный огненный щит, перекрывший проход. Первые ряды ящериц на полном ходу врезались в него и вспыхнули, пеплом опадая на пол тоннеля. На мгновение показалось, что это остановит их натиск, но лишь на мгновение. Тварей было действительно много, и с потерями среди своих они явно не считались. Пёрли вперед, продолжая сгорать в огне магического щита. Но меньше от этого их не становилось, а судя по моментально побледневшей коралл и руке девушки, метнувшейся к шее туда, где висела кровь камня, сил щит жрал сильно больше, чем у меня. Ну или уровень эфира в источнике у нее значительно меньше. Сейчас это значение не имело. «Это ненадолго!» — закричал я, чувствуя, как уже мой собственный щит начинает трещать под натиском. «Нужно уходить!» «Нужно, ага, только вот куда!» Я активировал свою способность и снова ударил по площади грави-волной. На этот раз вперед, чтобы хоть немного расчистить проход. И ящерицам было плевать. Они не знали страха и продолжали лезть вперед, сгорая заживо в огненном щите Коралл. Веласкес с Артегой беспомощно водили стволами туда-сюда, явно не понимая, что делать. Несмотря на весь свой боевой опыт, в подобной переделке Фениксы явно оказались впервые. «Нам нужно выбираться отсюда!» — закричал Виласки, оглядываясь соглядываясь на растущее число противников. «Если они прорвутся, я знаю!» — ответил я, ковыряясь в настройках источника. «Дай мне секунду!» Я сконцентрировался на ящерицах, которые пытались пробиться сквозь щит. В голове возникла идея. Если я не могу остановить их физически, то, может быть, могу попытаться изменить их поведение? В конце концов, источник технос у меня есть, и даже ветка псионики в нем в зачаточном состоянии имеется. То самое ментальное сканирование. Настоящим властителям эфира не нужны дополнительные устройства, чтобы менять Вселенную по своему усмотрению. До этого ты использовал запрограммированные, строго предопределенные функции источника. Сейчас же тебе доступна вся его мощь, и ты ограничен лишь своей волей, своим сознанием и своей фантазией. Прозвучали в голове слова Эриха, услышанные на орбитальной станции. Что ж, посмотрим, насколько это правда. Корал, подержи щит еще немного!» — крикнул я и направил невидимое щупальце ментального сканирования на ближайшую ящерицу. Нащупав ее маленький мозг, я вздрогнул. Он был как огнем, объят яростью и злобой. «Ну, подруга, давай-ка попробуем направить тебя в правильное русло». Я прикрыл глаза и с усилием надавил на ящерицу. Сработало! Ящерица замерла на месте, а затем резко развернулась и бросилась в сторону своих собратьев. Она врезалась в них с такой силой, что несколько других ящериц упали от удара. Я хрипло засмеялся и превратил щупальце в широкую сеть, стараясь охватить ею как можно больше врагов. «Работает!» – прорычал я, чувствуя, как по губам побежало что-то теплое, но не останавливался, продолжая воздействовать на тварей. Каждая новая волна меняла направление атаки и бросалась на предыдущую. Ящерицы вгрызались прямо в морды сородичем, Били их копьями, крушили черепа топорами, вот только мне с каждой секундой становилось все хуже. Новая способность жрала слишком много эфира. Я долго не продержусь, просипела Корал потея от напряжения. Они все равно прорвутся, щит рухнет. Потерпи еще пару секунд, взмолился я. Морт подери, кажется, выбора не остается. Хрен его знает, куда нас это заведет, но вариантов у нас нет. Тварей настолько много, что они нас просто погребут под своей массой, и никакая магия не поможет. «Внимание, отряд!» — крикнул я, привлекая внимание. «По моей команде бежим назад. Справа тоннель. Уходим в него. Артега, Веласкес, приготовьте плазменные гранаты. Чем больше, тем лучше. Замедление пять секунд». «Так точно!» — в один голос отозвались фениксы. «Вперед!» — скомандовал я. «За мной!» Резко деактивировав щит, я собрал остатки эфира и ударил грави-волной, расчищая дорогу. Ящериц смело, и я ринулся вперед. «Где же этот долбанный тоннель? Мы ведь не могли уйти настолько далеко». Справа мелькнул темный узкий ход, и я остановился. «Сюда, быстрее! Диего, Крис, со мной! Готовьте гранаты! Корал, добросай да ты свой барьер! Тиа, помоги ей!» Дважды просить телохранительницу не пришлось. Схватив Корл практически в охапку, она ринулась ко мне. Ящерицы, увидев, что преграда исчезла, тут же рванулись вперед. «Да сколько же вас здесь, твари!» «В тоннель! Быстро!» Дождавшись, пока Корол, Тиа Антон, Джулиан и Алекс нырнут в тоннель, я снова врезал волнами. на этот раз по двум направлениям одновременно. Меня качнуло, колени подогнулись, я закусил губу и усилием воли отогнал приступ слабости. Не сейчас. Ящерица откинула. Но новые полчища уже неслись навстречу друг другу, готовые смять нас. «Не, ребят, не в мою смену». «Диего, Крис, гранаты!» — рявкнул я, и тут же на пол полетели активированные цилиндрики плазменных гранат. Пихнув феникса в тоннель, я швырнул собственные заряды и ринулся за ними. «Четыре, три, две, одна...» Сзади грохнуло, яркая вспышка осветила тоннель, а в спину толкнула теплая волна. Я ускорился, стараясь не врезаться в выступы стен, не споткнуться о камень, не попасть в трещину и одновременно лихорадочно думал, как остановить джаба людей, которые как пить дать ринуться за нами в погоню, как только придут в себя. Этот тоннель уже теснее, оборонять его будет легче, но лично у меня силы уже на исходе. Корал, кажется, тоже сейчас не до того, чтобы бросаться фаерболами или испепелять ящериц десятками. Остается одно. Очень не хочется этого делать, Но придется. Я на бегу задрал голову, освещая фонарем низкий потолок. Не то, не то, вот. Кажется, это подойдет. Активировав магнетизм, я ухватился за расколотую каменную плиту на потолке и качнул ее на пробу. Кажется, идет. Что ж, пробегая под плитой, я рванул ее по-настоящему. Послышался шорох, скрип, треск, а потом плита рухнула на пол, перегораживая тоннель и увлекая за собой настоящий водопад песка и камня. Несколько секунд, и все кончено. На пути ящериц возникло препятствие, которое им точно не по зубам. Не думаю, что они смогут разобрать этот завал. Вот только есть один нюанс. У нас теперь другого пути тоже нет. И если ответвление заканчивается тупиком... Я отогнал зловещую мысль прочь. Не закончится. Я даже сейчас чувствую, как откуда-то спереди тянет свежим воздухом. А значит, выход есть. Вот только куда он нас выведет? Большой вопрос. Впрочем, пока не дойдем и не узнаем. А значит, все укладывается в мой привычный жизненный принцип. Решаем проблемы по мере их поступления. Я остановился, стер с лица кровь, набежавшую из носа, отер губы от каменной пыли и, сделав большой глоток из фляжки, вздохнул и зашагал вперед туда, где слышались голоса моих спутников.